Субъект, культ личности как сущность классической пропаганды. Эпиграф: Мы говорим партия, подразумеваем Ленин, Владимир Маяковский. Фюрер, вождь, великий кормчий, аятолла, генеральный секретарь, президент, субъект классической пропаганды – это ее основание и исток. Государство это я, Фюрер это и есть немецкий народ. Культ личности не случайен для классической эпохи, так как эпоха нового времени, начавшаяся с Декартовского когито, отменяет прежний теоцентризм, заменяя его субъективизмом. Вся культура рассматривается как порождение гения ф и с к у с с т в а религии, политики. Субъект берет на себя ответственность абсолютно за все. Первой великой личностью был Наполеон. Он первым стал великим императором не по праву рождения. Наполеон п р о в и н ц и а л к р а с и к а н е ц стал первым self-made manом. он даже корону во время коронации надел на себя сам, вырвав ее из лап епископа. Это логично. Центр только в субъекте. Никаких посторонних причин и влияний. Он начальник от слова начало, он основа власти, и именно поэтому его власть трудно обосновать, трудно понять, потому что понимание есть обоснование. И Гигель говорит, что понятие суверена самое трудное для рассудка. Нет и не может быть причин для существования и деятельности суверена. Он причина всех причин, как нельзя понять высшее с помощью н и з ш е г о Так нельзя понять сущность суверенитета, пытаясь объяснить его общественной или божественной значимостью. Суверен не функция общества, общество его функция, и народ без суверена толпа рассеянная, не с а м о идентифицирующаяся. Народ только тогда субъект истории, когда видит свою субъективность в некоем субъекте. Без суверена нет суверенитета. Он знает, что надо делать, и без оглядки и сомнений делает это. Он ведущий, то есть лидер, фюрер. Информационные потоки направлены от него к массе. Он формирует ее, управляет ей. Сталин в статье о диалектическом и историческом материализме пишет о гениальной прозорливости Ленина и всех марксистов. Они не пошли за большинством. То есть за крестьянством они повели за собой меньшинство, то есть сознательных рабочих, а те в свою очередь повели за собой большинство. Гитлер в Майнкамф вопрошает: да разве вообще когда-нибудь видно было, чтобы эта толпа людей поняла крупную идею раньше, чем практически й успех этой идеи стал говорить сам за себя. Конец цитаты. Субъект классической пропаганды – носитель мировоззрения и д е о л о г и и Сравните Сталина, написавшего двадцать томов сочинений, с Ельциным, которому даже тосты писали спичерайтеры. Ким м е р Сен и Хамейни, Мао Цзэдун и Рузвельт, Сталин и Гитлер, Ленин и Черчилль – все они не только политические практики, но и выразители идеологии. обосновывающих политическую практику с у щ е с т в о в а н и е политических институтов, м а н и ф е с т и р у ю щ и х борьбу систем в планетарном масштабе. От них идеология транслировалась в массы. И естественно, что не они сами создавали эти идеологии. Это были причудливые смеси существовавших ранее доктрин: Маркс, Кант, Фихте, Коран, Библия, Ницше, Дарвин. Вот только несколько явных источников. Но Маркс не нес ответственности за судьбу России, а Ницше и Вагнер за судьбу Германии. Их тексты могли стать чем угодно, например, литературой. Все зависит от контекста восприятия. Сейчас, например, текст Ленина никого не поведет на баррикады. Он объект интерпретации историка. Совсем иное дело, когда идеологии внедрялись в массы. и становились материальной силой, вращающей историю, и инициировал и сохранял и наращивал эти процессы ф ю р е р ф о р ш т великий кормчий. вся государственная машина превращалась в огромную пропагандистскую машину. Свободен в ней только один человек, и государство стоит на страже его свободы и заботится о росте его свободы. Будет расти он, будут расти остальные. А пока ему готова на роль передаточных звеньев и преемников пропаганды. Внизу идеология выражалась в команду, в приказ и заканчивалась нужным фюреру д е й с т в и я м